Мы долго не знали надзирателей по именам. Но это не имело значения. Между собой мы называли их кличками, которые дали им мы или наши предшественники, и которые переходят по наследству. У одних столько же прозвищ, сколько камер в тюрьме. Это заурядный тип. Ни рыба, ни мясо. Здесь он дал добавку к обеду, там дал пощечину, и то, и другое факты случайные – Тем не менее, они остаются в памяти камеры и создают одностороннее представление и одностороннюю кличку. Но некоторые получают одинаковое прозвище во всех камерах. У этих характер четко выражен. То или это. В хорошую или дурную сторону. Смотритесь в эти типы. Смотритесь в эти фигурки. Ведь как-никак они набраны не сбору по сосенке, Это часть политической армии нацизма. Особые избранники, столпы режима, опора общественного порядка. Самаритянин. Высокий толстяк, говорит Тенарком. СС, резервист, рейс, школьный сторож из Кельна. Как все служители немецких школ, прошел курс первой помощи, иногда заменяя тюремного фельдшера. Он был первым из надзирателей, с которым я здесь познакомился. Это он втащил меня в камеру, положил на матрас, осмотрел раны, приложил первые компрессы. Пожалуй, он действительно помог сохранить мне жизнь. Что в этом сказалось? Человечность или курсы первой помощи? Не знаю. Но, в общем, в нём всё-таки проявлялся отъявленный нацист, когда он выбивал зубы заключённым евреям и заставлял их глотать полную сверху ложку соли или песку, как универсальное средство от всех болезней. Мельник. Добродушный, болтливый парень по имени Фабиан, возщик с Будуявицкой пивоварни, Он входил в камеру с широкой улыбкой на лице, приносил заключенным еду, никогда не дрался, не верилось даже, что он часами простаивает за дверью, подслушивая разговоры заключенных и доносит по начальству о самых ничтожных пустяках. Коклар, тоже рабочий и тоже с Будиёвицкой пивоварни. Здесь много немецких рабочих из Судет. Дело не в том, «В чем в данный момент видит свою цель отдельный пролетарий или даже весь пролетариат?» – писал однажды Маркс. «Дело в том, что такое пролетариат, и что он сообразно этому своему бытию, исторически вынужден будет сделать». Эти судецкие действительно ничего не знают о задачах своего класса. Отторгнутые от него, противопоставленные ему – Они идейно повисли в воздухе и, вероятно, будут висеть и в буквальном смысле слова. Он пришел к нацизму, рассчитывая на более легкую жизнь. Дело оказалось сложнее, чем он себе представлял. С той поры он утратил способность смеяться. Он поставил ставку на нацизм. Оказалось, что он ставил на дохлую лошадь. С той поры он утратил и самообладание. По ночам, расхаживая в мягких туфлях по тюремным коридорам, он машинально оставлял на пыльных абажурах следы своих грустных размышлений. «Все пошло в нужник», — поэтически писал он пальцем и подумывал о самоубийстве. Днем от него достается и заключенным, и сослуживцам. Он орёт визгливым, срывающимся голосом, надеясь заглушить страх. Рёслер, тощий, долговязый, говорит грубым басом, один из немногих способных искренне рассмеяться. Он рабочий текстильщик из Яблонца. Приходит в камеру и спорит целыми часами. Как я до этого дошёл? Я десять лет не работал по-человечески. А с двадцатью кронами в неделю на всю семью сам понимаешь, какая жизнь. А тут приходят они и говорят, мы дадим тебе работу, иди к нам. Я пошел, работу дали, мне и всем другим, сыты, есть крыша над головой, можно жить. Социализм? Ну, положим, что не социализм, я, конечно, представлял себе все по-другому, но так все-таки лучше, чем было, что война, я не хотел войны. Я не хотел, чтобы другие умирали, я сам хотел жить. Я им помогаю, хочу я того или нет. Что же мне остается делать? Разве я здесь кого-нибудь обижаю? Уйду я, придут другие, может быть, хуже меня. Этим я никому не помогу. Что ж, кончится война, вернусь на фабрику. По-твоему, кто выиграет войну? Не мы. Значит, вы. А что тогда будет с нами? Конец». Жаль. Я представлял себе все иначе. И он уходит из камеры, волоча свои длинные ноги. Через полчаса он возвращается с вопросом. Как же в самом деле выглядит все в Советском Союзе? Оно. Однажды утром мы ждали внизу в главном коридоре Панкратса отправки на допрос во дворец Петчика. Нас ставили всегда лицом к стене, чтобы мы не видели, что делается сзади. Вдруг раздался незнакомый мне голос. «Ничего не хочу видеть, ничего не хочу слышать! Вы меня не знаете, вы меня еще узнаете!» Я засмеялся. При здешней муштровке слова жалкого тупицы подпоручика Дуба и Шрейка действительно пришлись как нельзя более кстати. До сих пор никто не решался произнести эту шутку во всеуслышание. Весьма ощутимый толчок более опытного соседа предупредил меня, дав понять, что смеяться нельзя, что это, по-видимому, сказано всерьез. Это была не острота, отнюдь нет. Эти слова произнесло «крошечное существо в эсэсовской форме», не имеющий, очевидно, швейки никакого понятия. Оно цитировало подпоручика Дуба потому, что было родственно ему по духу. Оно отзывалось на фамилию Витан и когда-то служило на сверхсрочной службе фельдфебелем в Чехословацкой армии. Существо сказала правду. Мы его действительно основательно узнали, и говорили о нём не иначе, как в среднем роде «оно». Говоря по совести, наша фантазия истощилась в поисках меткой клички для этой смеси убожества, тупости, чванства и жестокости, составляющих краеугольные камни панкратского режима. «Поросёнку до хвоста!» – говорит о таких мелких и чванливых карьеристах чешская пословица – Она бьет их по самому чувствительному месту. Сколько нужно душевного ничтожества, чтобы терзаться из-за своего малого роста? А ведь он терзается и мстит за него всем, кто выше его физически или духовно, то есть решительно всем. Он никого не бьет. Для этого он слишком труслив, зато он шпионит. «Сколько заключенных поплатилось здоровьем из-за доносов Виттона? Сколько поплатилось жизнью? Ведь далеко не безразлично, с какой характеристикой тебя отправят из панкроца в концентрационный лагерь, и отправят ли вообще?» Он очень смешон. Когда он один в коридоре, то выступает торжественно и важно, и мнит себя весьма представительной особой. Но стоит ему кого-нибудь встретить... так он чувствует потребность прибавить себе росту. Спрашивая вас о чем-нибудь, он непременно садится на перила и в такой неудобной позе способен просидеть целый час только потому, что так он выше вас на целую голову. Надзирая за бритьем арестантов, он становится на ступеньку или ходит по скамье и изрекает свое неизменное «Ничего не хочу видеть, ничего не хочу слышать. Вы меня не знаете?» Утром во время прогулки он расхаживает по газону, который возвышает его хотя бы на 10 сантиметров. В камеру он входит пыжись, как особо королевской крови, и сейчас же влезает на табурет, чтобы производить поверку с верхнего яруса. Он очень смешон. Но как всякий облеченный властью болван, от которого зависит человеческая жизнь, к тому же очень опасен.